Действительно, втрое слаще. Также случайно было открыто и другое популярное подслащивающее вещество. В 1937 году химик Сведа после опыта по синтезу амина сульфиновой кислоты решил закурить, не помыв руки, и поразился сладкому вкусу сигареты. Производные этой кислоты были исследованы, названы цикломатами и оказались в 50 раз слаще сахара. Цикломат считается безвредным веществом, хотя очень большие его количества вызывали рак мочевого пузыря, но не у человека, а у крыс. Изучение возможной вредности цикломата продолжается. Но эти работы сейчас мало актуальны, поскольку самым распространенным подсластителем стал аспартам. Аспартам – это так называемый дипептид, фенилаланин. Вполне природное вещество. Он входит в состав многих продуктов, например, мясо. Аспартам не вызывает кариеса, практически безвреден для большинства людей, за исключением больных фенилкетонурией, страшной редкой болезнью мозга. Если не придерживаться определенной диеты, то развитие мозга останавливается на уровне лет восьми. Поэтому на товарах с аспартамом производители обязаны писать «содержит фенилаланин или» Не для больных фенилкетонурией. На этикетках, например, жевательных резинок, маленькими буквами так и написано. Сладкий вкус аспартама в 200 раз слаще сахара был открыт опять же случайно. Химик снова не помыл руки после опыта. Это вещество по структуре, представляющее собой как бы кусочек молекулы белка, добавляют сейчас во многие пищевые продукты и в лекарства, чтобы подсластить пилюлю, особенно детскую. Аспартам продается в виде таблеток под фирменными наименованиями «СВИТ» или «НУТРИСВИТ». Но больше всего им увлекаются производители напитков. Наверное, уже все заметили, что сладкие импортные отечественные напитки жажду не утоляют. После них все равно хочется пить. И понятно, почему. Они слишком сладкие и предназначены для возбуждения жажды и покупки следующей бутылки. Плюс сахар толстит. На проклятом Западе население в этом уже разобралось и потребовало убрать сахар из Кока-колы и Пепси-колы. Производители остроумно решили возникшую проблему падения спроса, вспомнив про подсластители. Так возникли напитки light, diet, диетическое и ноль калорий. И сахарин и аспартам оказались чрезвычайно выгодными для производства напитков. Вместо мешка сахара в бак с будущей колой надо высыпать всего лишь кружку подсластителя. Каждому понятно, насколько проще производственный процесс, насколько меньше нужен склад и так далее. Поэтому-то западные, теперь и множество наших фирм так увлеклись подсластителями, а вовсе не из-за заботы о нашем здоровье. Взять наугад любой напиток в магазине. И в девяти случаях из десяти он будет на аспартаме. Даже тогда, когда такое в принципе не должно быть. Например, при производстве кваса. Квас по определению напиток брожения. И бродит в нем только углевод сахароза. Аспартам тут ни при чем. Так что если увидите на этикетке кваса слово «аспартам» или «маскировочное», Нутрисвит. Знаете, это не квас. Это сладковатый раствор коричневого красителя с добавкой лимонной кислоты. Впрочем, кое в чем производители правы. Количество аспартама, или тем более сахарина, в напитке столь ничтожно, что калорий в них действительно почти ноль, поскольку нет калорийного сахара. Но вот насчет возбуждения жажды ничего не изменилось. После употребления напитков с подсластителями во рту остается довольно мерзкое ощущение приторности, которое так и хочется снять новой порцией напитка. Объясняется все очень просто. Во-первых, подсластитель надолго связывается со вкусовыми сосочками,